Глава 34. Малика. Интуицию я не послушала в жизни всего два раза. И оба раза получила за это по шее. Первой была покусана собакой. Вдвойне обидно было за то, что это был мопс в розовом платье. Видимо, именно на мне, бедное животное, решило выплеснуть раздражение из-за фатинового безобразия на толстом пузике. Второй раз узнала, что мой будущий муж спит с лучшей подругой. После этого я тщательно прислушивалась к внутреннему голосу. Собственно говоря, именно этот голос и привел меня в заброшенный дом. Это было идеальное место для наблюдений за свонцами. Из окна второго этажа хорошо просматривался их дом, сад, оба выхода на улицу. Через незанавешенные окна можно было разглядеть, чем занимаются супруги. Мой наблюдательный пункт находился в трех метрах от разбитого окна. В доме не жили минимум лет пять. Часть половиц успела прогнить. Прикроватные коврики прогрызли то ли крысы, то ли мыши. Потолок облюбовали пауки. Нос раздражал запах сырости, плесени и кошачьей мочи. О том, что здесь когда-то жили люди, говорила почерневшая мебель и пыльное зеркало в резной раме. Судя по обстановке, эта комната была супружеской спальней. На крючке болтался ветхий халат. Он явно принадлежал крупному мужчине. На маленьком столике стояли флаконы из-под духов. Я сидела в продавленном кресле. Возможно, когда-то в нем отдыхала хозяйка дома или хозяин. Хотелось верить, что у этого места красивая и теплая история. Я сидела почти неподвижно уже три или четыре часа, мечтала о бутерброде с чаем и наблюдала, как миссис Свонс готовит обед. Ее муж все это время находился в гостиной. В домашней обстановке Фалин вел себя как карикатурный мужик из третьесортного ситкома. Харкал на клумбы, чесал пах и ковырял зубы ногтем мизинца. Это раздражало Элайзу. Она брезгливо морщилась, когда смотрела на мужа, и старалась как можно меньше времени проводить с ним вместе. Я наблюдала за супругами всего несколько часов, а они уже успели трижды поругаться. На чем держался этот брак, для меня оставалось загадкой. Время подбиралось к пяти. Элайза начала сервировать стол на три персоны. Из шкафа достали фарфоровую супницу, дорогой сервиз и бокалы. В повседневной жизни этой посудой никто не пользовался. Она месяцами стояла в шкафу, ждала своего часа. Прежде чем поставить тарелки на стол, женщина их тщательно протерла и даже отполировала приборы. Хорошо, что Чарли не видел, как люди обходятся только одним видом вилок, ложек и бокалов. Малика раздалось в голове. Говорила мне бабуля не поминать чёрта. Ты где? Это ты где? Что ты вообще делаешь в моей голове? Вампиры между собой могли общаться на довольно больших расстояниях. Чем ближе Носферату состояли в родстве, тем большее расстояние преодолевала ментальная связь. К счастью, с людьми так не работало. Вампир мог пробить ментальный блок человека и отдавать ему краткие приказы или вести диалог. Но все это работало только при близком контакте, и людям подобное общение давалось трудом. Я же с легкостью могла часами общаться с вампирами, но не за сотню километров от собеседника. «Я работаю, у себя в кабинете. Сейчас отправлю за тобой слугу». «Куда отправишь? Я в вольере». Чарли замолчал. В доме напротив вовсю шли приготовления. Фаллин, пока жена хлопотала на кухне, поднялся в спальню переодеться. Мужчина достал из шкафа синий костюм «тройку», светлую сорочку и галстук. Всё по последнему слову местной моды. В это же время Элайза достала из печи пирог и переместила его в ящик под плитой, чтобы тот не остыл. «И что ты там делаешь?» «Работаю. Как ты до меня достал? Я думала, на таком расстоянии это невозможно». «Это невозможно», — подтвердил Чарли. «С людьми. Про полукровок мы ничего не знаем». Ты король, между прочим, мог и поинтересоваться, как это работает. На что намекаешь? На то, что у тебя есть доступ к любой информации. Или дай мне разрешение на посещение королевских архивов. Даю тебе разрешение. Он это сказал с таким тоном, что захотелось добавить дочь моя. Обычно так в фильмах на исповеди отпускают грехи католические священники. У меня никогда не было опыта исповеди. Я никогда в нее не верила. «Серьезными злодеяниями должны были заниматься органы правопорядка, а для психологических проблем давно придумали психотерапию. Я уважала желание людей сходить на исповедь, но для себя не видела в ней никакого смысла». «Ты точно в вольере?» «Можешь прийти и проверить». «Не могу. Я король, а не вампир у тебя на побегушках». Чарли замолчал. фалин достал остроносые лакированные туфли. Элайза сняла кружевной передник и поправила узкое синее платье. К дому свонцев подошла высокая сухая женщина в бежевом брючном костюме. Сердце забилось от волнения. Я ее узнала. Точнее, я подумала, что узнала по описанию из дневника Юлии. Это и была та самая старая корга. Правда, не такая уж и старая она была. На вид около пятидесяти. Расмотреть лицо не получилось только темную помаду на тонких губах и выбеленную под вампира кожу. Еще внимание привлекла трость. Юлия писала, что у Корги была коллекция палок. Конечно, я не могла быть уверена в том, что это именно она, но была обязана все проверить. Чарли. Дар Карим и четыре министра с опаской смотрели, как король выпустил клыки и раздул ноздри. Грудь вампира прыгала вверх-вниз, как у человека, которому не хватало кислорода. Руки сжимали край стола. В какой-то момент дерево не выдержало напора вампира и превратилось в мелкую крошку. Министры только что закончили свои доклады и не могли понять, что вызвало такую реакцию монарха. Дар, ответственный за работу торговой гильдии, полез в бумаги, перепроверять цифры, чтобы убедиться в правильности расчетов. Несколько недель, которые Чарли провел на троне, дали понять, что просто с ним не будет. Новый король, в отличие от своих предков, не гнушался тем, чтобы лично проверять состояние дел в государстве. Скрыть от него проблемы было крайне сложно. Вот и сейчас Дар боялся, что королю стало известно о том, что гадирские мастера третий месяц не могут выплатить налоги в казну. Как его величество отреагирует на такую новость, министр не знал, поэтому приказал помощнику вообще убрать этот пункт из отчета. Пока присутствующие в кабинете Дары медленно и уверенно приближались к состоянию паники, Чарли принюхивался. Он так чётко слышал Малику, как будто женщина находилась совсем рядом, в соседней комнате или, в крайнем случае, где-то в замке. Смущало только отсутствие запаха. Чувствительный нос уловил горький запах страха одного из вампиров, пыль на потолке, цветы в вазе, парфюм одной из фавориток и ни одного следа Малики. «Малико!» Сдерживать эмоции становилось сложнее. «Ты мешаешь. Поговорим позже», — лениво отозвалась девушка. «Не забывайся. Я все еще твой король». Он изо всех сил старался, чтобы голос звучал нейтрально, хотя из груди уже прорывался раздраженный рык. «Угу, я помню». Чарли попробовал прислушаться к мыслям собеседницы, но ничего не услышал. Он закрыл глаза и попытался проникнуть в ее сознание ничего не получилось я приеду к тебе куда в вольеру угу. малика потом ваше величество все потом малика замолчала чарли оглушила звенящая тишина он резко открыл глаза в нос ударил запах чужого страха ладони неприятно терла деревянная крошка что у нас с Гадиром?» король впился глазами в лицо насмерть перепуганного дара По венам монарха пробежало неправильное удовлетворение от возможности сорваться на ком-то, кто слабее тебя. Он понимал, такое поведение недостойно хорошего короля, но Чарли на эту роль и не претендовал. «Не на ней же срываться!» — оправдался он и вернул внимание бледному министру. Квартира Малики Берс и Ред стояли на балконе. Часть кактусов Дары переставили к левой стене, чтобы курить в относительной безопасности. В обычной жизни они редко баловались трубкой. Но сейчас оба с удовольствием коротали время, выпуская в небо серые струйки дыма. Курящие на сферату привлекали внимание прохожих. Люди, не привыкшие видеть в своем квартале знать, замедляли шаг, чтобы внимательнее разглядеть даров. Иногда они ахали, понимая, на чьем балконе они стоят. «А если она никого из нас не выберет?» — засомневался Берс. Большую часть времени они общались ментально, чтобы никто из людей не смог подслушать разговор. Мысль о том, что малика откажется от него, Санварину не нравилась. За то время, что они находились в квартире случайной любовницы, он продумал почти все сценарии развития событий. Ему нравился только тот, в котором его клыки вонзались в нежную кожу женщины. Только одна эта мысль заставляла Берса облизывать губы и выпускать клыки. «Выберет!» уверенно произнес Редерик. «Но не сразу. И не тебя». Деордаш самодовольно оскалился. Редерик знал, что задел Берса за живое и был доволен произведенным эффектом. Он это делал не из злобы, а просто потому, что скучал. Дразня Берса, Дар Деордаш отвлекался от въедливой тоски по женщине. До этого дня вампир думал, что привык к этому чувству и даже научился с ним жить. Но сейчас у нее дома где каждый сантиметр был пропитан ей, Реддерик понял, что все это было иллюзией. Малика Поздний обед в доме Свонсов плавно перетек в вечерний кофе. Я по-прежнему сидела в продавленном кресле и гадала, о чем они там разговаривают. Что-то услышать на таком расстоянии было невозможно, а читать по губам получалось только отрывками, и то я не была уверена в правильности подобного перевода. Разрозненные слова не складывались в полноценные предложения, а додумывать диалоги было непрофессионально. Чтобы не скучать, я фиксировала в блокнот все, что видела, и на отдельный лист то, что смогла расшифровать по губам. Родители Юли явно побаивались гостью и одновременно пытались на нее давить. Это было понятно по их неуклюжим позам, сжатым кулакам и резким движениям. «Обещали!» Элайза явно пыталась настоять на своем, но ничего не получалось. Собеседница держалась уверенно, высокомерно и явно считала, что своим визитом делает родителям Юлии одолжение. Она сидела ко мне спиной, поэтому увидеть, что она говорит, было невозможно. «Ярдиш сказал, что ты еще не вернулась в Занс». Его Величество снова ворвался в эфир. Обстановка в доме Свонс начала накаляться. Женщина что-то говорила Элайзи и та начинала злиться. Она приподняла подбородок, выпятила вперёд грудь, сжала зубы. На гостю такое поведение впечатления не произвело. Мистер Свонс что-то крикнул, его жена дёрнулась от неожиданности, а гостья осталась стоять на своём месте. «Ты меня слышишь?» «Слышу». «Тогда почему не отвечаешь?» Почувствовала, как Чарли начал злиться. Мышцы рук напряглись, как будто это были мои собственные эмоции. Захотелось отпустить в сторону Его Величества пару едких замечаний но чутье подсказывало, что сейчас не самый подходящий момент для словесных баталий. «Я на службе, Ваше Величество». «Время 5 Я разрешаю тебе закончить службу». «Благодарю, Ваше Величество». «Издеваешься?» «Нет. Давай поговорим позже. У тебя же наверняка много дел». Держать ментальную связь и одновременно шпионить было невозможно. Я боялась упустить важные детали. Головой понимала, что происходящее в доме Свонс может вообще не иметь ничего общего со смертью Кристины и Юлии, но чутьё заставляла наблюдать. «Ты пытаешься от меня избавиться? Я слежу за родителями любовницы Дара Санварин, и мне сложно держать фокусы на тебе и на доме». В ответ услышала сдержанное «Хм» и почувствовала, как осталась одна. Из головы на несколько секунд пропали все мысли. Я оказалась в своеобразном интеллектуальном вакууме. Только странное чувство, будто я только что лишилась чего-то очень важного, близкого и родного. Такое случилось впервые. Я не была к этому готова. На то, чтобы вернуться в реальность, ушло несколько минут. Что произошло в гостиной Свонсов, я не увидела. К тому моменту, как мозг пришел в норму, Элайза влепила мужу звонкую пощечину, а их гостья уже закрывала за собой садовую калитку. Вскочила со стула, боясь упустить старуху. Это была моя первая настоящая слежка. За пять лет работы мне ни разу не приходилось ни за кем следить. Считалось, что детектив не должен на это тратить время, особенно когда в управлении работал целый отдел, специализирующийся на наблюдениях. Сегодня у меня не было возможности заказать нужного специалиста. Пришлось обходиться своими силами и благодарить ночных богов за родственников вампиров. За несколько лет кровь отца действительно начала проявляться сильнее. Я стала лучше слышать, видеть, быстрее передвигаться. Вот и сейчас, выйдя на улицу, прислушалась. К счастью, улицы были пусты. Буквально через несколько секунд я услышала женские шаги. Мне повезло. Незнакомка с тростью шла в сторону центра города и не оборачивалась. Я держалась достаточно далеко, чтобы в случае чего остаться незамеченной. Через два квартала к ней присоединился высокий мужчина. Он коротко кивнул в знак приветствия и спросил, «Куда дальше?» «Домой», — ответила женщина скрипучим голосом. Этот голос никак не вязался с ее элегантным образом. Он больше подходил портовой проститутки на закате карьеры, когда голосовые связки были настолько истерзаны фальшивыми стонами, что больше не могли полноценно функционировать. И это была не метафора, а профессиональное заболевание местных жриц любви мимо любовной сыпи. Мужчина предложил женщине локоть, и они свернули в один из тупиков. Там был припаркован автомобиль, хотя больше конструкция напоминала карету с мотором. Это была одна из самых дешевых моделей на рынке с паровым двигателем. Мужчина открыл дверцу для своей спутницы, сам сел вперед. Я выждала момент и мышью шмыгнула в нишу, которую обычно использовали для багажа. Места как раз хватило, чтобы свернуться в клубок и через небольшую щель следить за дорогой. Заодно надеяться на то, что ехать придется недолго. Он. Он скучал, злился, мерил шагами комнату и не мог ни на чем сосредоточиться. Ее не было в городе. Он волновался и с трудом сдерживался, чтобы не бросить дела и бежать за женщиной. Еще и вампиры в ее квартире подливали масло в огонь его негодования. Он остановился напротив окна. Достаточно далеко, чтобы остаться незамеченным, даже вампирами. И в то же время иметь возможность наблюдать за всем происходящим. Дэрдаш и Санварин вели себя в ее квартире как хозяева. Ели, пили, переставляли цветы, двигали мебель. Это возмущало настолько, что приходилось сдерживаться, чтобы не ворваться к ней в дом и не заставить Даров вернуть все на свои места. Он прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Пыль, висевшая в воздухе, резала глаза и щипала кончик носа. Время близилось к семи. Он посмотрел на носки лакированных туфель, улыбнулся собственным мыслям. Ведят ночные боги, я их когда-нибудь убью».